Включить механизм базовой мотивации. Представьте, что вы регулярно занимались спортом, а потом перестали. Однажды, поднимаясь по лестнице, вы чувствуете, что сердце выскакивает из груди. Вы потеряли сноровку. Пора снова приводить себя в форму. С чего вы начнете? Вряд ли с полного комплекса тренировок. Оговорюсь: вам может показаться, что психолог, раздающий советы направо и налево, сам с легкостью им следует. Но не тут-то было. Моя мотивация привести себя в форму постоянно встречала препятствия. Я погряз в работе, семейных делах, изучении рынка. Тренировки всегда оказывались в конце списка. На них не хватало силы времени, хотя я прекрасно понимал, насколько важно заботиться о себе. Как правило, нам мешает не отсутствие знаний. Мы можем полностью отдавать себе отчет в том, что именно нужно делать. Но очень часто не делаем ничего. Например, вы планируете держать позицию до достижения целевого уровня. Но при первом же движении котировок против вашей стратегии выходите из игры. Вы чувствуете, что нужно больше двигаться. Но продолжаете вести сидячий образ жизни. Сделаю небольшое признание. Я не могу вспомнить, когда в последний раз досмотрел длинное видео до конца. Если я вдруг иду на вечеринку, то почти всегда ухожу очень рано. Позагорать на пляже, поработать в саду — все это кажется мне бесполезной тратой времени. В такие моменты я не занят ничем значимым. Это нагоняет скуку. Более того, такая пустота — мой личный вид стресса. Одно из ярчайших воспоминаний юности — вечеринка в средней школе, на которую я не пошел. У меня было занятие поинтереснее. Я читал книгу Уильяма Ширера. Если бы на той тусовке нашелся кто-то, с кем я мог бы обсудить прочитанное, я бы пришел. Но болтать ни о чем и бездумно развлекаться, пока книга пылится на моем столе, ну уж нет. У меня нет проблем с общением. Я люблю разговаривать с людьми, в этом суть моей профессии. Но консультации с клиентами и пустая болтовня с соседями за барбекю — разные вещи. Помогать людям, меняя их жизни к лучшему в ходе бесед — Что может быть интереснее? Отправьте меня в путешествие, и я с удовольствием поеду знакомиться с другой культурой, кухней и образом жизни. Но валяясь на пляже, при отеле с системой все включено, я начну сходить с ума от скуки через полчаса. Как это связано с тренировками и здоровым образом жизни? Я понимаю, что это часть заботы о себе. И чувствую, как без физической активности теряю силы и продуктивность. Но как и Максвелл, я должен был дойти до критической точки. Я накопил багаж из негативного опыта и только тогда осознал необходимость перемен. В занятиях на беговой дорожке не было значимости и глубины, в которых я нуждался. Для меня это рутина, которая не приносит положительных эмоций. Будучи моим психологом, как бы вы поступили? Чем бы меня мотивировали? Позвольте, я отвечу за вас. Как и Максвеллу. Крису и Джине, мне нужно было вспомнить все моменты, в которые я чувствовал себя живым и деятельным, хотя в них не было никакой глубины. Это исключение правила скуки. Я должен был найти рутинные действия, которые совершал из чувства заботы и привязанности. Сегодня я каждый день без исключения желаю доброго утра нашим четырем кошкам, чешу их за ухом и кормлю. У каждой свои пристрастия в еде. Я готовлю четыре разных завтрака без какой-либо высокой цели, и получаю от этого удовольствие. Общение с любимыми питомцами лучший способ начать день. Точно так же я готов часами просматривать объявления о работе и помогать редактировать резюме своим детям. Вместе готовиться к собеседованию отличный способ провести время. Бытовые дела не могут быть скучными, когда знаешь, что вносишь вклад в благополучие тех, кто тебе дорог. Если бы моему ребенку потребовалась реабилитация после травмы, я бы выполнял все необходимые упражнения вместе с ним. Терапия стала бы нашим общим занятием, я бы ни за что не пренебрегал тренировками. Ведь нет необходимости преодолевать прокрастинацию, если не встречаешь никакого эмоционального сопротивления. Достаточно базовой мотивации. Именно этим для Максвелла было стремление доказать другим, что он не какой-нибудь идиот. Он отказался от провальной стратегии и сделал ставку на скальпинг, в котором был по-настоящему хорош. У Криса и Джины была мечта об идеальном родительстве. Это мотивировало их работать над своим браком. Терапия не может кардинально изменить человека, но она прекрасно помогает раскрыть потенциал и отыскать внутри себя ту самую базовую мотивацию. Иногда мы сами, без помощи коучей и терапии, узнаем свои сильные стороны. Многим для этого достаточно метода проб и ошибок. Так однажды я забыл закрыть дверь в наш домашний зал для тренировок. В самый неподходящий момент туда проникли мои кошки. В перерывах между упражнениями я стал играть со своими любимицами. Это поднимало мне настроение. Я понял, что с нетерпением жду перерывов между подходами. Через несколько дней... Кошки привыкли к моей зарядке. После еды они тут же бежали к двери, готовые составить мне компанию. Вместе мы создали позитивную привычку, а это один из самых эффективных способов изменить свою жизнь к лучшему.